девица увидев его в дверях рванулась навстречу леденцовые глаза вспыхнули анатолий викторович вы встали боже мой как вы себя чувствуете неплохо отозвался иванцов солидно покашляв чего и вам желаю молодой человек не так уж он молод лет за тридцать Властным движением руки вернул девицу обратно на стул. — Присаживайтесь, — Анатолий Викторович пригласил приветливо. — Попьем вместе чайку. Как раз заварка свежая. Иванцов сил, поднял налитую чашку, понюхал. Пахло настоящим чаем, а не бурдой, какой подавали в столовой хосписа. Чудеса! — С кем имею честь? — спросил он стараясь не выпасть из рамок ведения угадать соответствующий тон выпадение грозило болевым шоком и дополнительной лечебной процедурой анатолий викторович миленький на глазах девицы блеснули слезы проснитесь поскорее все ужасное уже позади это наш друг Его зовут Анатолий Сидоркин. Меня-то вы помните? Конечно. Вы Надежда Марютина, подруга моей дочери. И где же, по-вашему, мы сейчас находимся, Надя? На конспиративной квартире. Антоша помог нам бежать. Вы долго спали, Анатолий Викторович? Почти трое суток. Понимаю. Иванцов важно кивнул, с наслаждением отхлебнул горячего крепкого чаю. Мы на конспиративной квартире. И от кого мы здесь скрываемся? Ото всех. И в первую очередь от этого гада, ползучего, от Ганюшкина. Мы сбежали, Анатолий Викторович. Из нас не удалось сделать крысу. «Понимаю», — повторил Иванцов. «Но если это так, почему бы нам теперь не вернуться обратно в хоспис?» Он надеялся, что те, кто пишет эту сцену, оценят его лояльность даже в таком неправдоподобно реальном мираже. «Зачем вернуться?» — не поняла Надин. «Ну как же?» Там нас лечат, заботятся о нас. Причем, учтите, любезно Наденька, я участвую в очень ответственном эксперименте, связанном с выработкой матрицы универсального интеллигента. Могу похвастаться. В случае успеха мне обещали повышение. Какое? В зеленоватых очах вспыхнуло отчаяние. Эта девушка, по мнению Иванцова, слишком быстро переходила из одного настроения в другое. Наверное, компьютерный сбой. Хорошее повышение. Он самодовольно усмехнулся. Что ж, пусть знает молодежь, с кем имеет дело. Возможно, из моих клеток удастся генерировать целое поколение маленьких образованных россиянчиков. Таким образом, я буду, можно сказать, родоначальником династии. Это ки поханчик, интеллектуал, хе-хе-хе. Плохо ли? Надин перевела беспомощный взгляд на Сидоркина. Анатолий Викторович, сказал тот, не хотите ли скушать нормальную, свежую, горячую котлетку? Вообще, так сказать. Подкрепиться духовно. Можно и рюмочку организовать. Почему бы и нет, — обрадовался Иванцов. Через полчаса разговор пошел по-другому. На столе белела почти опустошенная бутылка водки. Иванцов с аппетитом умял сковородку картошки и три котлеты, выпил грамм двести водки и несколько утратил бдительность. Пришел к мысли, что сегодняшнее видение лучшее из тех, какие выпадали на его долю. С энтузиазмом обсуждал возможность их с Надей Марютиной отъезда за границу. На короткое время, пока здесь в России обстановка не устаканится, Сидоркин оказался неглупым, душевно открытым малым и нравился ему все больше, хотя явно бредил. Сказал, что документы уже готовы. Но он не может их получить, потому что заперт в клетке. Под клеткой подразумевал эту самую конспиративную квартиру. Иван немного озадачивала, что шел час за часом, а видение не прерывалось и не меняло ритма. И это не соответствовало прежним фантомным погружением в виртуальный мир, которые всегда протекали стремительно и были насыщены тревожным ожиданием неминуемой резкой перемены декорации. Сейчас все происходило так, словно он действительно вернулся в прежнюю жизнь, все легко прогнозируемыми логичными построениями. После всего, что с ним проделали в хосписе, В это невозможно было поверить. Он ничем не обнаруживал внутренней растерянности, напротив, всячески старался показать, что воспринимает ситуацию всерьез. В предложенных обстоятельствах это была, на его взгляд, наилучшая линия поведения. «Конечно, конечно», — поторопился ответить на очередной вопрос Сидоркина, — Готов ехать хоть завтра куда угодно, тем более с такой прелестной попутчицей. Меня в Москве ничто не держит. Но позвольте, такая поездка стоит кучу денег. У меня их нет, я гол как сокол. Все, что было, ушло на лечение. Деньги не проблема, успокоился Доркин, дружески ему улыбаясь. Деньги есть у Надюхи. — Верно, Наденька? — Если не перекрыли счета. — Не перекрыли, я проверил, все в порядке. На первое время хватит с них вой. Молодые люди многозначительно переглянулись, и Иванцов отметил, что они безумно увлечены друг другом. Такого тоже не могло быть в видении. И там не было места нормальным человеческим чувствам. Все упирается в Ганюшкина, задумчиво произнес Сидоркин, наполнив бокалы. Себе Иванцову водкой, а на один красным вином. Это серьезное затруднение. При его возможностях он наверняка перекрыл все коммуникации. И помощники у него грамотные, Гонят по всем правилам. Анатолий Викторович, я ведь — Рассчитываю на вашу помощь. — Чем же я могу помочь? Иванцов впервые ответил без тайного лукавства, не испытывая необходимости в психологической страховке. И Надин мгновенно почувствовал перемену, накрыл его ладонь своей теплой ладошкой, словно оценив проявленное мужество. — Очень многим, Анатолий Викторович вы прошли через этот ад и наверняка знаете его уязвимые места только пока не даете себе в этом отчета. вам нужно собраться с мыслями вы встречались с ганюшкиным встречался но смутно ничего что смутно что вы о нем думаете вот и ловушка подумал иванцов И смело в нее шагнул. Заметная личность, носиком вертит, глазками буравит, личка красная, как обожжённая, но рогов нет. Грешный человек, как мы с вами, но с большой властью. Власть его как раз от рогатого власть капитала. Иванцов с удовольствием слушал самого себя. и Как складно излагает, не разучился. Добавок брезжило ощущение, что все происходящее не подделка. Этот парень с темными внимательными глазами и Олена, школьная подружка, они настоящие из плоти и крови, не двойники, не грезы, а может быть даже единомышленники. Для закрепления этой мысли. Поскорее хлопнул водки. Водка тоже была настоящая, чуть паленая, с сивушным запахом, как бы родная. Но сам-то он кто такой? Разве его душу не препарировали в лабораториях хосписа и не разместили в пробирках? Сидоркин поднялся, достал из холодильника новую запечатанную бутылку. Если он человек, в чем я тоже не сомневаюсь, значит, его можно взять за шапры. Простите, в каком смысле? Иванцов с восторгом следил, как полился светлый ручеек по бокалам. В прямом, Анатолий Викторович. Поддеть его на вилы, и дело с концом. Понимаю. Аллегория. Иванцов заулыбался покровительственно. Помечтать не вредно. А если бы можно было всю нечисть поддеть на вилы и свалить в отхожее место? Увы, у нас руки коротки. Мы дети страшных лет России, братцы мои. Угодили в парадигму нашествия сопротивляться бесполезно. Вы... — Серьезно так думаете? Молодой человек, законы истории выше человеческой воли и разума. Нас история приговорила, а не Ганюшкин. За какую вину — другой вопрос. Но вы же сопротивлялись, прятали гвоздь в подошве. Вы же их в сущности перехитрили. — На мгновение Иванцовым овладел прежний страх. — Откуда знать? Но столкнулся взглядом с Надин и все понял. — Ах да, разумеется. — Только какое это сопротивление? — Мышка вырывается из кошачьих лап. — Не скажите. Иногда и этого достаточно. Капля камень точит. Иванцов с благодарностью принял у него из рук рюмку. Надин едва слышно пролепетала. — Анатолий Викторович, я не хочу умирать. — И Оленька ваша не хочет. Иванцов вскинулся. — Причем тут Оленька? — Она на хорошей работе. У самого Громякина в фаворитах. Надин опустила глаза. Обмакнула губы в вино. Сидоркин щелкнулся с Иванцовым. — Что за паника, господа? — Никто не собирается умирать. Пока я жив, никто не умрет. — Но надо смотреть на вещи трезво. — Вы не пьяный, Анатолий Викторович? — Ни в коем случае. — Пейте, пейте, ничего. Водочка шлаки выводит. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Какими силами располагаем? Да вот они все за этим столом. Зато орлы-то какие. А он кто? Сами сказали: не черт с трагами. Однако надо исходить из того, что Ганюшкин не успокоится, пока они отправят нас всех на тот свет. У него «Самолюбие задето, значит, следует организовать активное встречное мероприятие». «Поясните, пожалуйста, вашу мысль», — попросил Иванцов, завороженный глубокомыслием молодого человека. «Вы, извините, вообще кто по профессии?» «По образованию — юрист, по роду занятий — странник, но дело не в этом». — Мы должны внушить Ганюшкину, что для него же будет лучше, если отвяжется. — А как это сделать? — Способ есть только один, — сухо отозвался Сидоркин. — Мы его угрохаем. — Фигурально? — Натурально. Закопать в яму и закатать бетоном, а самим смыться за границу, то есть вам с наденькой мне там делать нечего почему с моей тороже примут за русского мафиози и арестуют как пал палвлыч нет я уж лучше здесь на родине как нибудь прокантуюсь вы только помогите карлоча замочить это в наших общих интересах После очередной рюмки Иванцов перестал гадать, явь это или сон, и где в словах доброго молодца правда, а где шутка, но он ему завидовал. Такими влюбленными глазами, какими смотрел на него он один, смотрят либо на героя, либо на жертвенного барашка. Возможно, романтическая девушка видела в возлюбленном и то, и другое. Все же Иванцов вынужден был их огорчить. «Господин Ганюшкин неуязвим», — сказал он, — «нечего и думать. Его охраняет вся армия и флот бывшего Союза. Правительство без его одобрения шагу не сделает, подобраться к нему нельзя. Да если и подберешься, что толку?» Последние ваши слова мне не совсем понятны, заметил Сидоркин, который тоже малость поплыл. Но это не важно. Вам не показалось, Анатолий Викторович, что господин Ганюшкин как бы слегка сумасшедший? Че взяли? Да как же? Вся эта затея с двойниками, работорговля, клоны. С коммерческой точки зрения проект, разумеется, блестящий, почти как Толяночева приватизация. Но разве мог он прийти в голову нормальному человеку? Дорогой Антон, сумасшедшие не те, кто грабит, а те, кто добровольно подставляет голову под ярмо. С грустью замечу. Я разочаровался в наших соотечественниках, в этих так называемых россиянах. Глубокая мысль, — согласился Сидоркин. Но я к чему спросил? А вдруг при личных контактах вы заметили какую-нибудь особенность, несуразность? Большие люди тоже имеют свои маленькие слабости. Хотелось бы знать, на что он может клюнуть, на какую наживку. — Про личные контакты остроумно сказано, — одобрил Иванцов, которому все больше нравился любознательный молодой человек. — Но опять должен вас и горчить. У него нет слабости. — Может быть, он любит красивых девочек? — пискнул он один, до того молчавши. Иванцов улыбнулся ей. — Он любит денежки, мадемуазель. — Все остальное покупает. — Эврика. Сидоркин хлопнул себя по лбу. — Все гениальное просто. — Конечно, денежки. Много денежек, горы денежек, волшебный звон монет. Вот его глухариная песня. Однако, Анатолий Викторович, кажется, вы засыпаете, нет? Увы. Иванцов уже несколько минут боролся с нахлынувшей, как вода, сонной одарью и держался из последних сил, и то лишь потому, что ужасно боялся проснуться в палате хосписа. Сидоркин и Надин... Помогли ему подняться и проводили до кровати, куда он повалился, как подрубленный. Не почувствовал, как девушка ввела ему в вену шприц. Сладкое истомо лекарство впервые его не тяготило. В полусне пробормотал. «Россиянин, это звучит гордо». Услышал вдогонку голос Сидоркина. Опять, похоже, на сутки уплыл бедолага. И легкий, прекрасный женский смех.